Глава сороковая. Трезвый хмель. Первые колонны солдат были уже у границ, когда половой снял с нерыдая замок и раскрыл дверь. Панфил перекрестился, попросил у Бога удачи, оглядел прибранный зал и дернул себя за бороду. Какая уж тут удача с тверезами! Прохожие, жильцы соседних домов. Входили в Нерыдай и с любопытством оглядывали его. Тех, кто страдал без водки, Панфил узнавал сразу. Они были хмуры, желчны, а вид заставленного чайной посудой буфета, где раньше стояли бутылки с водкой, вызывал на их лицах судороги. Они неохотно заказывали чай, с отвращением пили его, медленно шли к стойке и шептали. Хозяин, спроворь, ради Христа, на затравочку злой водицы. — Что ты, что ты? — отмахивался Панфил. — Война, опасность, а ты? — Немножечко, рюмочки четыре, ну хоть три, не наперсточка, все обобрали. Наиболее надежным Панфил подмигивал, но они тут же отступали от него и в изумлении раскрывали рты. — Трешницу за полбутылки? Да ты что? — Ну, не пей, мне что? Я ради тебя хотел послать в одно место, а не хочешь — не надо, мне же спокойнее. Страдающий завсегдатой с мукой глядел на Панфила, словно вслушивался, не перестанет ли сосать под сердцем, потом вздыхал и взмахивал рукой. — Ну уж пошли, что сделаешь? Панфил тихо наставлял завсегдатая, водка, мол, будет подана в чайнике, пить ее надо чинно, степенно, шептался с половым, сладостно прикидывал, сколько выручит на припрятанной водке, удивлялся огромности барышей. Вот мы и пришли. Панфил оглядел Арсентия, футляр с гармоникой, футляр со скрипкой и усмехнулся. В полном, значит, облачении? Что ж, валяй. Только скукота. как бы ватчонку, а то выдумали вот тверезую жизнь. Какая без водки песня. Без водки в человеке ни огня, ни полумя. На что ему трактир? Чай он может на локации дома. Ты, слепой, как тебя? Ага. Ты, вали, больше веселая. Тебе, чтобы пелось, мы в чайнике беленькой подадим. Тени да не очень, а то заметят. Я не пью. Панфил поднял брови и наклонил голову. Сухой, значит? Ну и толк будет сухой. Не видал я без водки вашего брата. Увидишь. Да ушу вижу. Только помни, чай и закуска мои, а что гости тебе подадут твое. Уговор дороже денег. С тверезами делами мне не до соловьев. Эй, ну-ка! Половой провел Арсентий и Федоровну на помост у стены и поставил им стол и три стула. Арсентий повернул лицо на взгляды нерыдаевцев и раскрыл футляр. Федоровна беспокойно окинула глазами зал и шепнула. Погоди, гармонь тревожит, приди в себя, выпей чаю. Арсентий не понял ее. Ленивый голос, скаридные тупые слова Панфила о людях и песнях злили его, и он не знал, как быть, начинать так, как задумал, или петь приевшиеся песни. В его ушах изредка раздавались тоскливые выкрики Тани. Федоровна с запиской Мавруши увезла ее рожать. Он знал, что в родильном Таню продержат до тех пор, пока она не окрепнет, а что будет дальше? Они втроем будут объедать старую Федоровну. Нет, надо ужиться в нерыдае. Надо сделать так, чтобы... Но желание Панфила превратить его чуть ли не в нищего вызывало злобу. Он колебался, а взгляды Нерыдаевцев как бы... путались в его волосах и торопили. Ну что же ты? Он вслушался, как разбивается о стену голоса, шаги и звон посуды, поставил на колени гармонь, вскинул на плечо ремень, поднялся и развел руки. Басы скатились на пол, голоса потоньше плеснулись на голову, а тонкие защебетали у потолка. И не невыветрившуюся пьяную прель полоснула песня, какой ни рыдай, не слышал, да и не мог услышать. Арсентий сложил ее в часы одиночества, готовясь ходить с гармоникой по базарам и ярмаркам. — Спородила меня, ой да спородила меня, моя ма, моя матушка, раннюю весною. Не рыдай, притих. Панфил Малахов раздраженно повел плечом. Я ему провеселое, а он немазанной телегой по голодному полю скрипит. Голоса гармоники, тремя рядами, толстые, средние, тонкие, опять ринулись в зал. И голос Арсентия взвился еще выше. Обредила меня, ой да обредила меня, моя матушка, в белую. В белую, в белую сорочечку. Песня крепчала и, как вода с горы, Подмывала нарастающую в зале тишину. На улице люди поворачивали на нее лица, Входили в нерыдай, садились, слушали И одергивали тех, кто топал ногами. Половые заходили по трактиру на носках. Печальная песня доходила до людей, И это удивляло Арсентия. Он ушами ощупывал молчание, и когда пела гармонь, думал, что пьяные, пожалуй, так не слушали бы его, что в пьяном гуле его голос терялся бы. От этих мыслей пелось легче. Мать мальчика умерла. Люди встретили сироту попреками, колотушками. Грязь, кровь легли на рубаху, надетую на него матерью. Панфил перестал сжимать губы и думал, а ведь забирает стервят. Даром, что тверезой. Конец песни гармоника осыпала лепетом и легла на стол. Молчание вздали стало гуще, и вдруг потонуло в говоре одобрение. — Если это хорошо... дальше лучше будет подумал арсенти и потянулся к чаю панфил распорядительно поднял руку и на помост взбежал половой пойдем повожу тебя с картузон арсенти отмахнулся и громко кинул я побираться не стану панфил хихикнул и через зал спросил на шармака значит петь будешь все стыда боятся «Тетка, как тебя? Походи ты!» Федоровна скрипнула стулом, но Арсентий остановил ее. «Не смей, сиди!» Панфилы половой пожали плечами. «Что ж, правильно, он не нищий какой!» — раздалось в зале. «Самим надо понимать!» Сказавший поднялся, подошел к помосту и положил на стол монету. За ним потянулись другие. Половой рукой смел со стола монета на тарелку и показал ее залу. Панфил фыркнул. — Ишь ты! Барином хочешь сидеть? А еще, говорят, дуракам закон не писан. Арсентия трясло, будто он входил в студеную воду. — Вот и началось, началось! — про себя раздраженно повторял он. В нерыдай его привели нужда и страх. В нищие идти он не хотел, а тут Нате благородного вздумал разыгрывать. Он, видите, с картузом не пойдет. Пой даром, Панфил не откажется. Арсентий беспокойно взял гармонь и по-украински запел про муху-горюху. Песня, словно тополевая ветка, смахнула с людей раздумье, Лбы разгладились, пояснели. кто-то с судалью выкрикнул «Эх, молодчина слепой!» Федоровна поворачивала голову, как в зеркала заглядывала в лица, глазами говорила залу «Ага, слышите? Вот, мой Арсен Петрович может. Погодите, не то услышите». А когда песня кончилась, подлила Арсентью чаю и шепнула «Гоже!» Все рты разинули. — Валяй потихоньку, не торопись, я сбегу и домой, а то еще обчистят нас. Федоровна подозвала Полового, пошептала ему на ухо, сошла с помоста и громко сказала. — Глядите мне, чтобы ни один волосочек не упал с него. Вышло так, будто она говорит не Панфилу и Половым, а всем, кто был в Нерыдае. Люди зашевелились за столиками и загудели. — Ясно, мать, иди, чего там? Не бойся, в обиду не дадим.